Глава 47. МОД «Не дави на Сашку так сильно, брат!» Окатив меня слишком серьезным взглядом из-под пушистых ресниц, советует Крестовский и моментально вскидывает ладони вверх, намекая, что не претендует на истину в последней инстанции. Мы с ним сидим неподалеку от автосервиса в дешевой забегаловке со вполне сносной кухней, но совершенно посредственным обслуживанием. Официанты ползают между столиками, как сонные мухи, по десять раз уточняют заказ и напрочь отбивают желание оставить хоть сколько-нибудь им на чай. А чего ждать, пока ее этот убогий с волоком потащит? Пылю я и принимаюсь остервенело резать глазунью с хрустящим поджаренным беконом. По чистой случайности, не расколов тарелку напополам и не сломав нож, я все-таки отправляю несколько кусков в рот и сосредоточенно жую, косясь на товарища из-под Да, Крест чертовски прав. Но я не могу пустить все на самотек и смиренно ждать, пока все разрулится без моего участия. Мы же не в средневековой Европе живем, в конце концов. Успокойся, Матвей. Игнат пытается достучаться до здравомыслящей части меня, но стремление быть в гуще событий и владеть ситуацией давно и прочно поселилось в моей крови. Не вытравить ни аргументами, ни уговорами. Дашь на сегодня морковник, вернув целости и сохранности. В два счета расправившись завтраком, я также стремительно опустошаю стакан с чем-то отдаленно напоминающим натуральный какао и расплачиваюсь по счету. Пока Крестовский тянет апельсиновый сок через трубочку и отбивает нервные стакаты по столешнице. Не накосячишь, не накосячу. Я все-таки уже не тот безмозглый сопляк, а вполне состоявшийся как личность взрослый идиот. Не без труда у друга ключи, я вихрем выметаюсь из здания кафе, прыгаю в призывно мигнувшую фарами Тойоту и вливаюсь в плотный автомобильный поток. Ловлю несколько камер по пути и наверняка получу пару штрафов позже, но это вряд ли меня заботит. Так что спустя полчаса я прибываю в конечную точку маршрута, швыряю тачку на парковке для служебного транспорта и размажистым шагом миную крутящуюся стеклянную дверь. Вместе с парой усталых клерков Заталкиваюсь в переполненный лифт и поднимаюсь на девятый этаж. Надо же, не забыл. Ада, здравствуй. Коротким кивком приветствую неизменную секретаршу отца и хмыкаю, отмечая, как ее лицо вытягивается от изумления. Последний раз в офисе их фирмы я был лет десять назад, когда нашей семье все еще было благополучно. Повесив куртку на вешалку, я по-хозяйски падаю на кожаный диван молочно-белого цвета, закидываю ногу на ногу, и первым нарушая воцарившуюся в помещении тишину. «Батя, сама скажешь, или я могу войти?» «Минутку, Матвей Сергеевич». Кое-как справившись с волнением, растерянная Адель поправляет безукоризненно сидящую на ней блузку лавандового цвета, не с первого раза попадает дрожащими пальцами по кнопке селектора и все-таки складывает разрозненные слоги в более-менее различимые слова. «Сергей Федорович». «Ваш сын в приемной примите? «Кто?» От подобного пассажа женщина, повидавшая немало за время работы моего отца, густо краснеет. Я же чувствую недоумение и легкое жжение под ребрами от застрявшего в барабанных переконках вопроса. «Проводи». «Не нужно, спасибо, Ада». Задвинув глубже внезапно проснувшуюся досаду, Я уверенным жестом торможу беспомощно хлопающую ресницами секретаршу и в пару секунд преодолеваю расстояние до массивной двери из мореного дуба с пафосной позолоченной табличкой с надписью «Генеральный директор». Но здравствуй, отец. Переступив невысокий порог, я не спешу занимать свободное кресло напротив бати, используя по полной выпавшей на мою долю преимущества, смотря на родича сверху вниз. И впервые натыкаюсь на глубокую морщину, прорезавшую гладкий лоб. И нити серебра в некогда темной шевелюре. Неважно, выглядишь. Ты явился, чтобы мне об этом сообщить? Дернув уголками обескровленных губ, выцеживает этот постаревший за три года моего отсутствия чужой мужчина. И утомленно ослабляет узел синего в белой горошек калстука. Расстегивает пару пуговиц идеально отглаженной снежно-белой рубашки и делает пару глубоких вдохов-выдохов, готовясь к неизбежному противостоянию. «Нет». Пожав плечами, я пересекаю кабинет по диагонали и приземляюсь аккуратно к краю стола, смахивая несколько листков бумаги на коричневый ковер. Ни капли не парюсь по поводу того, что мну своей задницей какой-то важный отчет и демонстративно щелкаю костяшками пальцев. «Предупредить тебя хочу. Саша переезжает ко мне». Ровно, без каких-либо эмоций, вываливаю на отца и даю ему пару минут переварить озвученную информацию. Надеюсь, что металла в моем голосе достаточно, чтобы понять, что я пришел с более чем серьезными намерениями. Но батя все равно теркается, сплескивая руками и пытается давить отточенными до автоматизма интонациями. «Матвей!» «Не надо. Осаживаю его прежде, чем он наберет обороты. И также бесстрастно продолжаю. «Мне нет дела до того, что ты сейчас скажешь. Я восстановился в университете, устроился на нормальную работу и имею достаточно средств, чтобы содержать себя и свою женщину. Расставив приоритеты и не получив ни единого аргумента против, я поднимаюсь на ноги, роняя на пол еще и отчет и вальяжно направляюсь к панорамному окну. Застывая у стеклянной поверхности, я отрешенно наблюдаю за тем, что происходит внизу. Кажущиеся игрушечными, Люксовые автомобили грациозно выезжают с парковки. Мелкие люди-букашки снуют по тротуару. А Я никак не могу избавиться от стойкого ощущения, что я в этом бизнес-центре с огромными пафосными офисами лишний. Могла ли мне быть интересна отцовская империя, если только в другой жизни? Слушай, а почему мы с тобой ни разу не поговорили по душам после той аварии? Не прекращая следить за движением многомиллионного города, Я выталкиваю сквозь зубы соднящий отнящей горечью вопрос и ожидаемо получаю в ответ лишь звенящую тишину. Я откахмыкаю, устремляясь к выходу из кабинета и напоследок допиваю контрольным. Не заставляй меня действовать грязно. Я не хочу, чтобы Саша была пешкой в твоих играх. Как ни странно, отец меня не останавливает. Не пытается оспорить падающие булыжниками слова. Только сидит, понурив голову и бездумно перекладывает стопки бумаг с одного края на другой. Я же больше не нахожу ни одной причины, чтобы здесь задержаться. С легким сердцем сматываюсь из этого бездушного царства стекла и бетона и лечу душу ощущениями у мамы. С улыбкой отмечаю, как она расцветает в присутствии своего доктора, у которого сегодня выходной, и наслаждаюсь домашними пирогами, которые у нее всегда получались выше всяких похвал. Я уже успеваю расслабиться, И поверить, что самое сложное позади. Когда суровая реальность не в первый раз бьет чугунным тараном мне под дых. Набрав Саши номер, я обнаруживаю, что ее телефон выключен. И моментально начинаю утопать в котле с дурным предчувствием. От безучастного абонент находится вне зоны действия сети. «Спасибо, мамуль. Все было очень вкусно. Надо бежать, срочный звонок». Тыкая пальцем в потухший экран мобильника, Я на первой космической стартую из комнаты. Не помню, как влетаю в кроссовки, выкатываюсь вниз и в себя прихожу только спустя полчаса, когда шипящие шинами морковник тормозит у ворот родительского особняка и послушно затихает. Раз, два, три, четыре, пять. Ловлю ускоряющийся пульс. Едва не погнув от усердия ключ, врываюсь в калитку, как одержимый, и мажу бешеным взглядом по темным окнам. На автопилоте прочувствую сначала первый, а потом и второй этаж. И не нахожу ничего, кроме оглушающей пустоты, вызывающей тошноту. Посуда на кухне вымыта и разложены на вафельном полотенце. В гостиной на столе привычный графин с водой, мятом и лаймом. В Сашиной спальне упакованный, но не закрытый чемодан с вещами. Ни черта не могу понять. Подставив шею под ледяные струи воды в ванной, я пытаюсь сбить нарастающую тревогу и охладить горячую башку, но выходит как-то хреново. Так что спустя пять минут я уже мчу по трассе, превышая скорость, и намереваясь разобрать коттедж по кирпичику и переломать Илье все кости, если понадобится. Вовремя возвращает к действительности крест. «Да не гони ты коней, Мод, Илья с командой на соревах в Казани. Предки его на несколько дней в Сочи свалили. Давай уже в мастерскую». Кое-как утрамбовав в своем сознании новые данные, я съезжаю на обочину и не знаю, сколько сижу, отрешенно пялись в лобовое стекло. Трогаюсь с места уже куда спокойнее, но в автосервис все равно заскакиваю на взводе. Я даже не замечаю, что пугаю парней своими расширенными зрачками и шумно дышу, пока Крестовский усаживает меня на скрипящий пружинами диван. «Живой? Ну, слава богу!» Впихнув мне в руки большую бадью с ледяной водой из кулера, Игнат терпеливо выслушивает мою сумбурную речь. Хмурится и выдает нечто внезапное, но совсем не лишенное здравого смысла. «Я, конечно, люблю Сашку как сестру, но ты уверен, что она все тебе рассказала?»